Она бросила взгляд на пожилого мужчину, который, так же, как и она вглядывался в темноту ночи, хотя за окном ничего нельзя было разглядеть. Наклонившись к нему, чтобы он лучше расслышал, Анка спросила, сколько времени. Пожилой мужчина не спеша расстегнул пальто, вытащил старомодные часы луковицы. Половина одиннадцатого», — любезно ответил он, окинув ее взглядом из-под набрягших век. Отчаяние и ужас сдавили ей горло. Тот голос, тот голос, да-да, это тот голос из темноты. Она уверена, она навсегда запомнила эти дребезжащие звуки. Мысли путались в голове. Ничего не видящим чем она смотрела на пожилого мужчину, который, казалось, совершенно не обращал на нее внимания. Она никак не могла разглядеть его лицо, поскольку он сидел, опустив голову, глубоко надвинув на лицо шляпу. Поезд, замедляя ход, подъезжал к станции. Это была охота. Боясь оглянуться на своего страшного спутника, Анка сорвалась с места и бросилась к выходу. Пожилой мужчина еще ниже опустил голову, чтобы она не смогла разглядеть его. По ее реакции он понял, что она узнала его. После того, как была обнаружена их малина на Градовой, после бегства этой девицы сейчас в поезде произошел второй опасный провал. Ему надо как следует все обдумать. Первое и самое важное — убрать блондинку. Это гораздо важнее, чем добыть деньги, попавшие к ней. Круг света от лампы освещал лежащие на столе бумаги, стоящие рядом кресла и ковер. Вытянутые ноги Герсона были хорошо видны, а его лицо и лицо выдмы скрывала тень, вся комната тонула в полумраке. Поручик докладывал, вернее, описывал ход событий в залесье, откуда только что прибыл. Обогнали их около станции, потом сбавили скорость. Когда они наконец появились, Мы поставили машину поперек дороги. Те двое не сопротивлялись, а Эльма разбежала. Реакция у нее потрясающая. Машина еще не остановилась, а она уже на ходу выскочила и скрылась в лесу. В такой темноте отыскать ее совершенно было невозможно. В погоне за ней я послал Зентека. Думал, что она притаилась где-то поблизости в кустах и ждет, пока мы уедем. «Что и говорить, мастера нам по побегам» пробурчал Выдма. Сбежала от бандитов, потом от царна, а теперь от нас. От нас второй раз, не без добавил Герсон. На сей раз под тебя, парировал Выдма, уловил злорадство в тоне поручика. Только теперь ей не удастся скрыться. Не с пустыми руками прибыл я сюда. Посмотрим, чего стоит ваш улов. Документы у них есть? Герсон протянул майору удостоверение задержанных. Просмотрел майор, просил ввести вначале женщину и зажег верхний свет. «Пани Рената Вильская», — поинтересовался Выдма, когда ввели задержанную. Перед ним стояла женщина лет 30, в нее были хорошо уложены волосы и умело сделан макияж. «Да, пан майор». Подтвердила она, из чего следовало, что задержанный хорошо разбирается в знаках различия, ибо выдма на сей раз был в мундире. Ваши анкетные данные уточним потом, а сейчас ответьте мне только на один вопрос. Привлекались ли вы ранее к судебной ответственности? Только правду. Надеюсь, вы понимаете, что завтра мы все это проверим? Да, привлекалась. За что? Сводничество. Получила год условно, как ранее не Ну, а теперь получите неусловно. Зачем вам надо было вмешиваться в эту историю? Сколько вам обещали дать за то, что выманите Эльмер из дому? Как выманите? Я ничего не понимаю, о чем вы. Я оказала ей помощь. Почему нас как преступников привезли сюда? Серьезно не понимаете? Тогда я вас прошу рассказать, как получилось, чтобы решили ей помочь. Кто просил вас об этом? Один из моих знакомых. В растерянности проговорила Вилька, «Предупреждаю, задачи ложных показаний будете привлечены к судебной ответственности». И Выдма зачитал соответствующий параграф. «Ну а теперь не выкручивайтесь и скажите, кто просил».